Глава пятая. Сведения о Франсуа Жермене. Барон фон Граун продолжал. Около полутора лет тому назад молодой человек по имени Франсуа Жермен прибыл в Париж из Нанта, где он служил в банке Ноэль и компания. Как следует из признаний Грамотея и из нескольких найденных у него писем, Он поручил своего сына сообщнику, чтобы тот воспитал его для выполнения преступных замыслов шайки. Настало время, и негодяй-воспитатель открыл этот мерзкий заговор юноши, предложив ему способствовать подделке банкнотов и ограблению банка Нуэль, где служил Франсуа Жермен. Этот последний возмущенно отверг сделанное ему предложение, но, не желая выдавать своего воспитателя, он написал анонимное письмо директору банка о готовящемся заговоре и тайно покинул Нант, чтобы избежать мести тех, кто попытался сделать его орудием и сообщником готовящихся преступлений. Узнав о бегстве Жермена, негодяи приехали в Париж, где они, свидевшись с Красноруким, стали разыскивать сына Грамотея, видимо, с самыми зловещими намерениями, ибо юноши были известны их планы. После долгих поисков им удалось узнать его адрес, но было слишком поздно. Встретив невзначай того, кто пытался его совратить, он догадался о том, что привело этого человека в Париж, и неожиданно съехал с квартиры. Таким образом, сын грамотея еще раз ускользнул от своих преследователей. Однако полтора месяца тому назад им удалось узнать, что он живет на улице Тампы, номер семнадцать. Как-то вечером, возвращаясь домой, он едва не попал в расставленную ему ловушку. Грамотей скрыл это обстоятельство от монсеньора. Жермен догадался, от кого исходит этот удар, покинул свою квартиру и снова скрылся. Поиски находились на этой стадии, когда Грамотей был наказан за свои преступления. И как раз тогда поиски Жермена были снова предприняты по приказанию монсеньора. Вот их результат. Франсуа Жермен прожил около трех месяцев на улице Тампль, в доме номер 17 доме необычайно любопытным, как по нравам, так и по занятиям большинства его жильцов. Жермена там очень любили за услужливость, за веселый и открытый нрав. Хотя юноша жил, видимо, на весьма скромный доход или жалование, он с заботливостью отнесся к неимущему семейству, ютившемуся в мансарде этого дома. Справки, наведенные на улице Тампль, О новом адресе Франсуа Жермена и о его занятиях ничего не дали. Предполагают, что он служил в какой-нибудь конторе или торговой фирме, ибо обычно уходил утром и возвращался около десяти часов вечера. Где теперь поселился молодой человек, должна знать некая девушка из того же дома. Это очень хорошенькая грезетка по прозвищу Хохотушка, состоявшая, по-видимому, в любовной связи с Жерменом. Она живет рядом с комнатой, которую занимал Жермен. После его отъезда комната сдается в наем. Все эти сведения были добыты под предлогом, что явившийся туда человек желал бы снять ее. — Хохотушка? — неожиданно воскликнул Мерф, который, казалось, силился что-то вспомнить. — Хохотушка. — Мне знакомо это имя. «Что я слышу, сэр Вальтер Мэр! воскликнул смеясь барон. «Неужели такой достойный и уважаемый отец семейства, как вы, знаком с грезетками? Неужели это прозвище не ново для вашего слуха? Как не стыдно? Фу! Черт возьми! Монсеньор свел меня с такими странными людьми, что вы не вправе удивляться этому знакомству, барон. Но погодите, погодите». Да, теперь я вспомнил. Рассказывая мне историю пивуньи, Монсеньор не мог удержаться от смеха при этом нелепом прозвище. Насколько мне помнится, так звали одну из подруг по заключению бедной Лилии Марии. Так вот, в настоящее время хохотушка может оказать нам неоценимую услугу. Итак, я заканчиваю свой доклад. По всей вероятности, было бы не бесполезно снять свободную комнату в доме на улице Тампы. Однако у нас нет приказа продолжать начатое расследование. Если судить по некоторым словам о броненном привратнице, имеются все основания считать, что в этом доме можно узнать при содействии хохотушки достоверные сведения о сыне Грамотея кроме того монсеньор получил бы возможность наблюдать там нравы занятия и главные обеды о существовании которых он даже не подозревает